Глава 3. Кёнигсберг К исходу третьего дня второго летнего месяца, называемого по всей империи июлем, но при этом в разных ее провинциях на свой лад, Йохан фон Эссен въехал в Кёнигсберг. Погода в бывшей столице Пруссии была примерской. С неба падал даже не дождь, а какая-то водяная взвесь. Спину ломило целого дня проведенного в седле, Промокший дорожный плащ из добротной, пропитанной жиром кожи, давно перестал сдерживать влагу и теперь натирал плечи. Уставшая лошадка, и прежде-то не выглядевшая благородным рысаком, едва-едва переставляла ноги. Стража на южных воротах изучила подорожную юноши и пропустила, не взяв даже положенной платы за въезд. Обратила внимание на печать седьмого отделения. Один из охранников, видя плачевное состояние приезжего, посоветовал ему постоялый двор неподалеку, называемый Штуц, что значило приют. Ян с благодарностью принял совет, вложил в ладонь мужчины монету достоинством в четверть Солида и направил своего скакуна по указанному маршруту. Проехав всего лишь пару кварталов по узким мощенным камнем улицам, молодой человек добрался до цели своего путешествия, где был принят хозяином заведения, накормлен и уложен спать. Лошадка тоже получила уход после долгой дороги. Почти 12 дней пути на нее ушло. Засыпая, Ян порадовался, что сумел настоять на том, чтобы ехать одному. Он бы точно вымотался больше, будь с ним сестра, очень желавшая вместе с братом ехать в Кёнигсберг. С утра вымытый в свежей одежде, он явился в магистрат, чтобы заявить свои права на наследство покойного родственника. Как сразу выяснилось, Никто столь скорого прибытия наследника, всего-то месяц со смерти маркиза, не ждал. Служащие пытались спихнуть посетителя, отговариваясь с неготовностью бумаг, отсутствием сейчас в городе необходимых чинов, только они, ваша милость, документы могут подписать, и прочими глупостями. Не будь Ян так утомлен дорогой, не повстречай он по пути бабку ятку не сразись он с морком из прошлого, тогда, может быть, он бы и внял увещеванием чернильниц но нынче юноша был серьезно настроен на быстрое разрешение бумажного дела с тем, чтобы поскорее приступить к главной миссии своей жизни. Поэтому, выслушав все отговорки, молча достал из прихваченной с собой папки лист гербовой печати и положил его перед столь несерьезно настроенным на работу чиновником. Вот, только и добавил он. Магистратский клерк бросил на бумагу быстрый взгляд и намеревался уже отвернуться, когда зацепился за характерный оттиск печати с латинской цифрой «7» в обрамлении лаврового венка. Икнул, побледнел, вскочил на ноги, ушибив в процессе колено о конторку, но даже не вскрикнув, вылетел из кабинета. Ян проводил его взглядом, бумагу же убирать не стал, понимая, что то еще следует быть увиденной начальником чиновника, за которым он так резво ускакал. Так и произошло. Спустя несколько минут в кабинет служащего быстро вкатился дородный мужчина, мгновенно оценил диспозицию и тут же расплылся в угодливой улыбке. Заверил господина оборона в том, что дело о наследстве находится на его личном контроле, документы почти полностью готовы, но требуется еще незначительное количество времени на последнюю проверку. Чтобы уже точно комар носа не подточил, выдал он под конец. А пока же представившийся обербургомистром города Гельмутом Бадром чиновник приглашал господина барона в свой кабинет, чтобы провести время не в тягостном ожидании, а в приятной компании онного обербургомистра, вина и закусок. Ян едва заметным наклоном головы сообщил, что принимает данное предложение и прошествовал за господином Бадром. Сперва он не намеревался прибегать к помощи бумаги, выданной ему дядей, на всякий случай собирался до последнего пребывать в статусе дальнего родственника, на которого обрушилось счастье в виде большого наследства. Однако, столкнувшись с подходом магистратских к делу, решил, что особого урона собственной легенде не нанесет. Может, даже упрочит ее. В бумаге от семерк ничего такого написано не было. Официальный, можно даже сказать, шаблонный текст, сообщавший о том, что подателю всего а именно барону Йохану фон Эссену, должно оказать всемерную помощь в его начинаниях. Такие документы не обязательно предъявляли служащие седьмого отделения имперской канцелярии, называемой также имперской охранкой, и могли расплатиться за службу с обычным, ну ладно, не совсем обычным, штатским, или даже продать ему за неплохие деньги. То есть достать такую бумажку было хоть и сложно, но можно. И вполне объяснимо, что человек, собравшийся за наследством в соседнее великое княжество, Готовый к столкновению с чиновничей Тягомотиной, ею обзавелся. Документы на наследство доставили в кабинет к уже через каких-то два часа. Все это время Ян прекрасно проводил время, выслушивая от чиновника рассказы о царящих в столице Пруссии нравах и с удовольствием одариваясь ответной информацией о них же, но в Великом княжестве польском. А уже к обеду, став беднее на сотню солидов, ушедших на пошлины, оплату труда стряпчих и обязательный взнос в казну города, Ян въехал на территорию особняка, принадлежащего фон Штунбергом, а теперь ставшего его собственностью. Усопший родич, так следовало из полученных бумаг, был неприлично богат. Его предки сделали хорошее состояние на торговле специями и другими заморскими товарами. А последний в роду не только не пустил имущество по ветру, но и изрядно его приумножил. Прожив всю жизнь в одиночестве, как поведал Яну сам Гельмут Бедер, даже бастарда на стороне не прижив, фон Штумберг имел только одну страсть – игру на бирже. Причем он еще и умел это делать, обладая каким-то невероятным чутьем на то, что будет дорожать, а что, напротив, дешеветь. Зачем приумножать деньги, когда их после смерти некому оставить, Ян не понимал. Зато с воодушевлением разглядывал особняк, выстроенный в форме блок-каре высотой в три этажа. Одна лишь только эта городская недвижимость оценивалась в 300 тысяч солидов, а ведь в активах покойного дедушки имелись еще и доходные дома, приносящие прибыль в пределах 15 тысяч по году. Кроме недвижимости... Эссон стал также владельцем акций, суммарный пассивный доход по которым составлял около 50 тысяч, доли в нескольких торговых и производственных компаниях и еще порядка 70 тысяч. Была также земля, отданная в аренду фермерам, 10 тысяч солидов в год. Драгоценности на общую сумму 247 тысяч, скупленные долги, выплаты по которым, если этим заняться, превышали сотню тысяч, И по мелочи около 40 тысяч можно было наскрести из разных источников. Было сложно поверить, что все эта империя отдала Яну. Точнее, ему было бы сложно поверить, не зная он, что фактическим собственником всех этих активов является восьмое отделение Имперской канцелярии, а наследник лишь выступает распорядителем онных. При этом последний обязан ежегодно отчитываться об эффективности расходования средств должным образом принимать проверяющих чиновников из Министерства финансов и так далее, и так далее. Для управления имуществом из Киева сейчас неспешно ехал профессиональный эконом, разумеется, тайно состоящий на службе в восьмом отделении. Он же вез с собой необходимое количество слуг. Всему здешнему персоналу предстояло дать расчет и выпроводить из дома. Пока же послужат они. Без них Ян попросту заблудился бы в этом угрюмом, похожем на крепость, здании. Встречать нового хозяина из особняка вышло всего пять человек. Очень немного на такую-то хоромину. Высокий и худой прусак средних лет в черном серебром камзоле прошлого века, вероятно, эконом и камергер фон Штумберга, а также глава здешней прислуги. Слева от него, по негласному табелю о рангах, возвышался мастер двора. Крупный мужчина весьма почтенного возраста, но все еще крепкий. Он, вероятно, отвечал за все здешнее хозяйство, от починки сломанной дверной ручки до ухода за садом. Таковой имелся с левой стороны дома. За ним стояла женщина с такими габаритами, что никем, кроме как поварихой, она попросту быть не могла. Чуть меньше размерами фрау и являлась, по всей видимости, прачкой, а последняя, сухопарая молотка с угрюмом лошадиным лицом, горничной. Ян представился и продемонстрировал эконому документы, дающие ему право на владение особняком. Тот назвался Северином Новаковским, взял бумаги и погрузился в их изучение. Спустя минуту кивнул, заверил нового господина в том, что тот видит весь штат слуг и начал их по очереди представлять. Эссон не ошибся ни в чьей должности. Мастера двора звали Эрихом Бойером, кухарку Инги Зигель, Рачка оказалась сестрой ее мужа и старой девой мари Зигель, а горничная с унылым лицом называлась Кристой Хаапасала. После этого короткого знакомства Новаковский предложил свои услуги гида и повел нового владельца по его дому. Позади них, чуть подаль, шагали и все остальные слуги, чтобы в случае необходимости дать пояснение по вопросам в сфере их ответственности. Форма особняка представляла собой незамкнутое коре. Этакую подкову, если бы она была квадратной с прямыми углами. Разделяли ее домочадцы по крыльям. В господском, самом дальнем отъезда, находилось личное пространство маркиза, который был изрядным домоседом. На первом этаже там имелось столовые, каминные и гимнастические залы. На втором располагались спальни с туалетными и бытовыми комнатами, галерея, оружейный зал. Фон Штумберг был коллекционером холодного оружия и оценивалось его собрание экспонатов в весьма серьезную сумму. Третий этаж господского крыла был полностью отдан под работу, или хобби, маркиза. Здесь находились кабинеты его самого и немногочисленных ассистентов, в настоящий момент ждущих решения нового владельца об их статусе. Библиотека, архив, защищенная магическими печатями комната для переговоров, а также зал связи. Последний представлял из себя обитую пробкой комнату, внутри которой имелось несколько столов со встроенными модумами связи, бесполезных для Яна и любого другого человека, настроенных на прежнего хозяина. Левое крыло имело на этаж меньше и предназначалось для проживания слуг. Здесь были их спальни на втором этаже, а на первом топочная и прачечная комната, кухня, столовая для слуг, а также многочисленные кладовые и бытовые комнаты. Правое же, тоже двухэтажное крыло, по плану являлось гостевым. Но так как прежний хозяин не устраивал приемов, не приглашал гостей, кроме разве что по финансовым вопросам, оно стояло закрытым и неотапливаемым. Два передних полукрыла, разомкнутые въездом, были одноэтажными. В каждом из них находилось лишь по одной, но очень большой комнате. утреннее слева. И вечерняя, справа, гостиной. Их Яну показали в первую очередь, сообщив, что предназначены они по замыслу прежнего хозяина и нанятого им архитектора для любования восходом и закатом. Юноша в ответ на этот рассказ серьезным видом кивнул, как если бы не представлял себе другого назначения данных помещений. Про себя же хмыкнул и подумал, что у богатых людей довольно странные причуды. Персонала пять человек вполне достаточно, если вести тихую уединенную жизнь как покойный маркиз, выдал в заключение осмотра Северин Новаковский. Однако же, господин барон, если вы желаете вести светскую жизнь, проводить приемы и принимать гостей, данного числа будет недостаточно. К тому же потребуется серьезный ремонт гостевого крыла, ведь за годы неиспользования он сильно обветшал. Советы эконом выдавал с готовностью, хотя Ян, как порядочный человек, сразу же сообщил ему, что им предстоит расстаться. Новаковский же даже предложил помочь в организации найма рабочих для ремонта, до тех пор, пока новый управляющий не приедет. Вот что значит профессионал. В завершении экскурсии нового хозяина накормили ужином, который расторопная фрау Зигель приготовила в промежутках между даваемыми пояснениями по собственной вотчине. Еда была простой, но сытной – тушеные овощи, луковый суп и пласт окорока, обжаренный на сковороде. Когда посуду унесли, и Ян остался в столовой один, он, наконец, смог перевести дух. Для первого по приезде дня сделано было немало, однако предстояло еще больше. Для начала – Нужно было получить доступ к наличности, которая хранилась в местном банке, и перевести на себя счета покойного маркиза и все его платежные обязательства. Следом заплатить слугам за прошедший месяц, текущий и будущий. Вряд ли он сможет заменить их быстро. Юноша бы и вовсе не менял их, но тут против был, причем категорически, его дядя, считавший, что вопросы личной безопасности начинаются с домашнего персонала. Стоило бы также обзавестись каким-то помощником, желательно из местного дворянского общества, который сможет выступить консультантом по вопросам взаимоотношений здешних родов и очередности нанесения обязательных визитов. После чего пошить гардероб, причем это дело, пожалуй, стоит поставить вторым после получения денег и оплаты обязательных расходов. С собой путника была только одна смена одежды, в которой он ходил сейчас, а дорожную следует отдать прачке. Да и то, в наследство в таком простом платье вступать еще можно, а вот посещать дома аристократов едва ли. В общем, остаток дня до самого отхода ко сну Ян потратил на составление списка дел. Помог с консультациями эконом, давший советы, как все задуманное устроить побыстрее. Он же предложил использовать заведующего хозяйством по совместительству кучера в качестве посыльного и сопровождающего. Завтра, например, он был готов свозить господина в город, чтобы тот мог заказать себе необходимую перемену одежды. Усталый от непривычной деятельности молодой человек заснул, едва только улегся в бывшей спальне маркиза. И практически сразу был разбужен вызовом с персонального модума связи, выданного его дядей. «Добрался? Устроился?» – выпросило призрачное лицо Богдана Коваля, висящее над прикроватным столиком. «А докладывать кто Ян действительно обещал по приезде сообщить об этом родичу, числящемуся его куратором от восьмого отделения имперской канцелярии. Но закрутился, запамятовал, да и вообще не привык еще к тому, что у него под рукой есть дрогущее устройство магической связи, позволяющее связываться с собеседником. Докладываю. Добрался и устроился. Документы оформил, в особняк заселился. Завтра приступлю к оформлению финансовых и прочих вопросов сообщил он, стараясь не зевнуть. «По дороге никаких происшествий не было?» Относительно встречи с вестницей и боя с призраком Алельковича, Эссен еще ничего не рассказывал. И сейчас задумался, стоит ли. С одной стороны, дядя действительно много для него делает, хотя и об интересах своего ведомства не забывает. С другой же, формально, Ян ему не неподчиненный, чтобы бежать с докладом о каждом случае. С третьей, Произошедший на болотах вряд ли малозначительная деталь, на которую можно махнуть рукой и забыть рассказать. Ну и, наконец, четвертый. А относятся ли подобные мистические дела к сфере интересов бывшего инквизитора-аналитика? За секунду решив, что молчать не стоит, и да, дело важное, юноша сухим канцелярским языком поведал о случае в болотах от услышанного лицо собеседника, насколько это возможно при магической связи, оживилось. «Святая?» – уточнил он в конце. «Может, мученицы, не знаю, Богдан. Лика не видел, сиянием освещен не был. А потом и адом появился, недогляделок стало. После боя раны все, что демон нанес, исцелились, как не было. Так что вывод можно делать и такой, и такой. То ли морок, то ли исцеление». «А старуха-то та?» Едвига, правильно? У нее не уточнял? Отошла бабка-ядка. Как с болот вернулся, так и нашел ее в доме. Исполнила, стало быть. Похоже на то, сколько лет жила, чтобы весточку передать. Тогда больше мученица. Я подниму архивы, посмотрю, кто у нас так жил и представился, что сразу к Господу. Яну, все эти тонкости о статусе явившейся к нему были неинтересны, но в поддержании разговора он кивнул. Затем вспомнил, что по колеблющемуся изображению лица дядя может этого и не увидеть, и добавил. Хорошо. А по самому посланию что думаешь? Опытный аналитик уже сам сделал все выводы, но хотел, чтобы воспитанник их озвучил: А что там думать, Богдан? Вестница сказала об угрозе, о большой беде, если словами бабки-ядки. А потом появляется Олелькович, который, мало того что мертв, так еще и демон не из низших. Тут одно с другим состроить несложно. а химерах была весть. Так что в правильном и направлении думаем и делаем. Закончил Ян дополнительным указанием на то, что его план по превращению охотника в приманку гораздо лучше действий восьмого отделения. Дядька хохотнул, уловив намек. — Ну, это мы еще посмотрим. Затея интересная, но может и пшиком обернуться. Почем знаешь, что в Кёнигсберге есть такие выродки? — Если нет... Поеду по крупным городам. Столиц, княжец, в губернские центры. Туда, где свет крутится. Отчитываться не забывай. Как только разберусь со всем и налажу быт, сразу начну. София как? К тебе просится. Сдала экзамены экстерном за триместр. Говорит, во Львове ее ничто не держит. Примешь, сестру-то? Недельку мне дай, надо обустроиться. Да, девиц с спускать нельзя, согласился инквизитор. Построжал голосом и добавил. С письменным отчетом не тяни. День. Много-два. И отправляй по ведомству. Связь связью, а документация должна быть в порядке. На случай, если пойдут вопросы по растратам. Сделаю.